И таверна притихла. А они заняли свой стол, и Дори, махнув рукой, позвал нас. «Парни, идите сюда». Стол у паханов был большой, места всем хватало. И когда мы присели, без предисловий, кривой рук спросил. «Где вы сегодня ночью были?» «В приюте сиротском. Знаешь ведь уже, что наемники там бой не устроили». Я ничего утаивать не стал, смысла нет. И если хозяин старый Гава не захочет что-то узнать, то узнает непременно. Слышал. Кривой Рук крепко приложился кулаком к столу. Странная история и тёмная. Из-за чего они всех ваших вырезали? Узнали? Рахия убить прислали по старой памяти. Ладно. То ваше дело. Но если помощь потребуется, обращайтесь. Не вам с наёмниками и убийцами тягаться рано ещё. Сегодня повезло, что из засады всех повалили, а прямого боя вам не выдержать. Хорошо, согласился я. Лысова давно видели. Вчера он в город направился и пропал. Мы его ждали, но он так и не появился.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 Один из основных героев победы над мятежниками, Тайны уже нет, и его лично герцог утром награждал. И что теперь будет? Посмотрим, задумавшись, сказал Рук. А с нами что? Всё так же. Живите, как живёте. Дверь таверны громко хлопнула, и к кривому ргу подбежал один из его людей, Федра. Он наклонился к Пахану и быстро зашептал на ухо: А хозяин Бандитского района выслушал его и нахмурился. После чего полушёпотом пообщался с дори крабом, и тот ушёл. По отличному улову зашевелились бойцы Кривого Руга, а я спросил: "Проблемы? На мойте или своих ребят подтянуть?" "Сидите". Голос Пахана был напряжён. "Оружия лишнего не надо. К нам гости идут". И, судя по их спокойной походке, намеренный разговор разговаривать. Ждём. Минут 5 попивая в звар, мы просидели в полной тишине. Таверна полностью опустела, и кроме нас остались только вышибала Гонза у дверей и Дори Краб, который появился за стойкой. Непонятная ситуация и кривой рук ничего не говорил. Однако беспокойства, как ни странно, не было. Перед таверной забряцало оружие, как если бы там находился целый взвод воинов, а затем дверь открылась.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 Действительно, перемены разительные, и не только в одежде. Тот лысый ходил вечно напряжённый, оглядывающийся, ждущий подвоха. Хм, а этот же наоборот, спокойный, уверенный и знающий себе цену человек, настоящий служака и дворянин. Лысый молча присел за стол авторитетов. Мы тоже молчим. После чего он окинул нашу компанию прищуренным взглядом и нарушил настороженную тишину. Добрый вечер. Господа воры, бандиты, убийцы и тунеяцы. Позвольте представиться. Капитан <плес> Не привык ещё. Полковник Штенгель, заместитель начальника тайной стражи. И тебе доброго вечера, полковник.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 или кто он там, повернулся к стойке, приподнял руку, щелкнув пальцами и сказал, «Дори, организуй нам чего-нибудь горячего и сам присаживайся. Поговорим, ведь не первый год знакомы». Как из воздуха соткался. В руках у краба появился расписной поднос с несколькими кружками взвара, и он подошел к столу. Аккуратно, можно сказать, с какой-то особой природной грацией, Он поставил питьё на стол, расположился рядом с Ругом и выдал: "Всегда знал, лысый, что ты не тот, за кого себя выдаёшь". "Ой, только не надо", поморщился полковник. "Дуриан, тот факт, что ты по праву крови виконт Маргар, не делает тебя умнее и хитрее, чем ты есть на самом деле. Ничего ты не знал и не подозревал. Так что оставь слово блоде. Перед фрейрами будешь показывать, какой ты пожизненно продуманный человек". Зачем пришёл? полковник Кривой Рук хоть и улыбался, но был напряжён. Арестовать нас хочешь или очередную зачистку устроить? А может быть, поглумиться над нами зашёл? Никто вас арестовывать не будет, Рук. По крайней мере, не сегодня, не здесь и не сейчас. Меня интересуют они. Он кивнул на нас.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 Кревой руку остаётся главой старой гавани, никто ему в делах мешать с не будет. Лишь бы не лез туда, куда ему лезть не следует, ни наглел и ни помогал врагам герцога. Дори Кра остаётся его правой рукой. А мальчишки до конца весны остаются под вашей защитой, а я буду за всем происходящим наблюдать и руководить их обучением. Объяснить, значит, не хочешь, зачем мы тебе? Не мне, полковник пожал плечами. А герцог. Мне вы без надобности, но я человек службы. Сказали за ворами присматривать, присматривал. Сказали за вами наблюдать, наблюдал. Предсмертное ведение герцога Конрада III. Штенгель улыбнулся и задал встречный вопрос. Наёмника пытали. Правильно. Так всё и есть. Но повторюсь, кривому и крабу этого знать не надо.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 известная личность буркнул Рук. Как же так? Впервые я видел, что Дори Краб был в растерянности. Персня, я лично знал, дел с ним провернули немало. И много вас здесь ещё таких рыцарей плаща и кинжала в моём районе сидит, местный хозяин злился. Хватает, туманно заявил Штенгель. За вами ведь, как за детьми малыми, глаз да глаз нужен. Вдруг что-не-то сотворите. Кривой рог проборчал под нос что-то неразборчивое, а полковник встал и спросил: Так что? Договорились? Договорились. Ответ Кривого рога был очевиден. Виконт Штенгель посмотрел на Дори Краба: Не называй меня так. Вспылил Краб, но как-то сразу угас и повторил вслед за своим похоном: Договорились.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 куда катится мир не понимаю